Глава 10. Летнее наступление. Вся Германия ждала от сил Вермахта нового успешного наступления летом 1942 года. Гитлер отверг планы новой атаки на Москву, считая подобные действия слишком предсказуемым шагом. Фюрер приказал сосредоточить основные силы Вермахта на южном секторе фронта. Он стремился захватить контроль над нефтяными месторождениями Кавказа и рекой Волгой. являвшейся главной транспортной артерией, которая связывала европейскую часть Советского Союза с его остальными громадными территориями. Осуществление целей Гитлера позволило бы парализовать военную промышленность и экономику Советского Союза, а значит, обеспечивало нам успех в войне. 8 мая 1942 года немецкая армия вновь начала своё наступление в России. Наши дивизии снова продвигались вперёд вместе с группой армий Центра. А такой окримский регион Советского Союза. Русские делали все, что могли, чтобы остановить нашу армию, но это им в очередной раз не удалось. 4 июня группа армий Центр вышла к Севастополю. Противник превратил этот огромный город в неприступную крепость. К нему были стянуты десятки советских дивизий, в том числе пехота, танки и артиллерия. В результате восьмимесячная осада Севастополя частями группы армий Юг не принесла результата. Командование надеялось, что появление дополнительных сил из группы армий Центр позволит взять город. Наша деятельность как снайперов сводилась к тому, что мы уничтожали защищавших город артиллеристов, пулемётчиков, наводчиков, офицеров и даже простых солдат. Это было для нас привычным делом. Основную же работу выполняли, конечно, наши артиллеристы. Поскольку оборона Севастополя с суши опиралась на многочисленные форты, наше командование решило применить крупнокалиберную осадную артиллерию. К городу было стянуто более 200 немецких батарей. В большинстве из них были обычные полевые орудия крупных калибров, в том числе и сохранившиеся со времён Первой мировой. Однако при штурме Севастополя были использованы и не имевшие аналогов в мире сверхтяжёлые осадные орудия, такие как 420-миллиметровые гаубицы Гамма и 600-миллиметровые мортиры Карол. Но что самое интересное, под Севастополем было впервые применено 800-миллиметровое орудие Дора или Шверегустов, как его называли в честь генерала, сыгравшего решающую роль в разработке этого чуда немецкой техники. Дора весила целых полторы тысячи тонн и стреляла снарядами, каждый из которых весил по семь тонн на расстояние от 25 до 40 километров. И хотя в целом это орудие показало себя не слишком эффективным, но, как вспоминал Манштейн, оно одним выстрелом уничтожило огромный склад боеприпасов на берегу бухты Северной, укрытый в скалах на глубине 30 м. Непосредственно в штурме Севастополя я не участвовал. Город был взят уже 1 июля. Наши части начали успешно продвигаться в сторону Сталинграда, огромного промышленного центра, названного в честь вождя русских. В то лето Немецкой армии везде сопутствовал успех. В течение следующего месяца силы вермахта отбросили русский фронт назад на 300 км, взяв Воронеж и Ростов. Наша армия в тот период побеждала и за пределами границ России. В Северной Африке фельдмаршал Эрвин Роммель, несмотря на мощнейшее противостояние союзников, взял Табрук, портовый город в Ливии, имевший огромное стратегическое значение. Немецкие подводные лодки появились возле Лонг-Айленда. и их команды могли наблюдать за автомобильным движением на улицах Нью-Йорка. Кроме того, немецкие подводные лодки начали действовать в территориальных водах Канады. В боях по пути к Сталинграду каждый из нас снайпера в каждый день убивал чуть ли не по десятку красноармейцев. Примерно в то время наша часть получила небольшое пополнение, и в наш взвод попал новый восемнадцатилетний снайпер по имени Рольф. Выглядел он даже на пару лет моложе своего возраста. Зомер начал расспрашивать новичка. Приходилось ли тебе участвовать в боях, рядовой? Нет, шельцвебель Зомер. Ответ был отчеканен достаточно бодро. Насколько хорошо ты умеешь стрелять? Во время подготовки я был лучшим в своём взводе. Что ж, это хорошо, ухмыльнулся Зомер. Я люблю возиться с зелёными снайперами. У них ещё не так много дурных привычек, от которых их следует отучать. Запомни, рядовой, ты должен слушаться меня. Это позволит тебе прожить немного дольше, чем если ты будешь делать иначе. Тебе это понятно? Так точно, Филдфебель Зомер. На этот раз в голосе новичка уже не было бравады. Было видно, что он боится предстоящих боёв. Потом я спросил у Зомера: "Дружище, не слишком ли ты запугал этого Рольфа?" "Не слишком", ухмыльнулся Зомер. "Из новичков следует выбивать всякую дурь". чтобы они не лезли на рожон, а если он не трус, то ничего с ним не станет плохого от моих запугиваний. Зоммер начал обучать Рольфа точно так же, как до этого обучал меня. Однажды мне пришла в голову странная мысль: а что, если сложить пару тысяч солдат противника, убитых Зоммером, с тем количеством, которое убили все его ученики? Насколько громадной будет итоговая цифра? Впрочем, об этом было лучше не думать. У меня самого к этому времени было несколько сотен убитых врагов. Правда, далеко не все мои попадания были зафиксированы официально. Однако я убивал солдат противника, чтобы не могли выстрелить в моих товарищей. Я спасал сослуживцев. Я воевал за Германию. Это оправдывало меня. В конце августа немецкие бомбардировщики начали массированные бомбардировки Сталинграда. Однако город был защищен громадными естественными преградами. рекой Доном с запада и рекой Волгой с востока. В городе и вокруг него была сосредоточена огромная армия русских, включавшая пехоту, танки и артиллерию. 23 сентября началась битва за Сталинград. Однако нам, парашютистам, было объявлено, что мы возвращаемся в Германию из-за осложнения обстановки на западном фронте. Когда Зомер объявил нам, что мы скоро вернёмся на родину, мы сначала не поверили ему. А потом всем взводам даже устроили небольшую пирушку в честь нашего отбытия с Восточного фронта. Дорога до Берлина заняла у нас 3 недели. Небольшой отрезок пути мы преодолели в кузовах грузовиков, а дальше ехали в товарных вагонах поездом. Мы проезжали мимо Смоленска и других русских городов, через которые мы прошли с боями. Мы проехали Украину и достигли территории Польши. В Польше на стене одного из привокзальных домов мы увидели огромную полустёршуюся надпись: Передайте Германии привет от нас. Без сомнения, она была сделана солдатами, двигавшимися на восток. Кто знает, возможно, к тому моменту, когда мы читали эту надпись, они уже давно погибли в России, так и не увидев вновь своей родины. Когда мы покинули Россию, почти на всех станциях и во время промежуточных остановок нас встречали медсёстры-добровольцы немецкого Красного креста с большими дымящимися чашками кофе. Мы пели кофе и шутили с ними. В их глазах мы были фронтовиками, героями. Это кружило голову молодым солдатам и заставляло улыбаться нас, бывало хваяк. По пути мы коротали дни за игрой в карты и разговорами. Воодушевлённые возвращением на родину, мы много разговаривали о семьях и доме. Только Зомер, как всегда в таких случаях, говорил об охоте и других посторонних вещах. К этому времени я уже знал почему. Его жена умерла от воспаления легких через несколько месяцев после их свадьбы. Детей у них не было, а Зомер любил ее всю жизнь и поэтому жил один. Возможно, именно этим и объяснялось, что ему нравилось учить молодых снайперов, и он относился к ним по-отечески. Прибыв в Берлин, мы получили отпуска сроком на неделю. Я звал Зомера поехать со мной, но он отказался. Домой я приехал в самом начале ноября 1942 года. Я не ожидал. Что так много зданий в Гамбурге, окажется разрушенными бомбёжкой. Ингрид писала мне только о незначительных авианалётах, которые они переживали в подвале под нашей булошней, даже не ходя в бомбоубежище. Я охотно верил в то, что эти авианалёты действительно были незначительными, поскольку именно так и оказывалось всегда до русской кампании. К тому же я не ожидал, что британцы опустятся до того, чтобы так массированно бомбить женщин и детей. Меня привело в шок, когда я увидел разрушенное здание всего в паре десятков метров от нашей булочной. Впрочем, сама булочная оказалась целой и невредимой. Войдя в неё, я почувствовал давно забытый и такой родной запах свежего хлеба и пирожных. Я увидел мою маму и Ингрид, стоявших за прилавком. Они обе выглядели немного постаревшими, и обе не узнали меня в первую секунду. Русский фронт очень сильно изменил меня. Моё лицо вытянулось и похудело. У меня изменились манеры держаться, взгляд и даже жесты. Моя униформа выглядела старой и потрёпанной. Единственное, я сам, по крайней мере, был более-менее чистым, и у меня не было вшей. Ещё в Польше мы прошли санабработку, а по прибытии в Берлин были снова осмотрены. И в казармах у нас наконец появилась возможность по-человечески помыться. А то представляю, как бы удивились мать и Ингрид, если бы я явился к ним в типичном обличии фронтовой свиньи. Я шалело смотрел на мать и Ингрид. Я не мог произнести ни слова. Потом вдруг из-подсобки к прилавку выскочил мальчик лет 5. Я сразу понял, что это мой сын. "Курд!" воскликнул я, распахивая объятия, но мой сынишка испугался и спрятался за Ингрид. "Гюнтер, это ты?" разом воскликнули Ингрид и моя мать. Они обе заплакали и разом устремились ко мне, чтобы обнять меня. А Курт продолжал стоять в стороне и испуганно смотрел на меня. "Сынок, это твой отец", сказала ему Ингрид, но он так и не подошёл ко мне. Это было ужасно. Из-за армейской службы, из-за войны я не видел, как вырос мой сын, а теперь он даже отказывался меня узнавать. Это приводило меня в отчаяние. Ингрид и моя мать потребовался целый день, чтобы убедить Курта в том, что я его отец. Зато потом он как-то сразу начал разговаривать со мной, рассказывать о своих детских радостях и горестях. К счастью, он еще не понимал, насколько опасны бомбежки, и говорил мне о том, что это похоже на приключения, когда ему с мамой и бабушкой приходится спускаться в подвал. Один из вопросов Курта поставил меня в совершенный тупик. Он спросил меня: "Папа, а тебе приходилось убивать врагов?" Мне не хотелось врать ему, но я не мог сказать и всей правды. Поэтому я ответил. Приходилось несколько раз, когда они пытались убить меня. Папа, хоть бы тебя никто не убил. Курт неожиданно заплакал. После этого мать объяснила мне, что двое моих дядей и двоюродный брат Йозеф погибли на войне. Курт слышал о том, что их убили, этим и был вызван его вопрос. Мама, а кто-нибудь ещё из нашей родни погиб? спросил я. Нет, но ещё двое твоих двоюродных братьев Карл и Ганс пропали без вести на русском фронте. Как ты думаешь, что могло с ними случиться? Что могло с ними случиться? Я не знал, что на это ответить матери. Возможно, они попали в плен, и они станут свободными, когда мы победим. Что ещё я мог сказать? Я не решился рассказать матери о том, что на самом деле бывает с теми кто пропадает без вести. Возможно, мои двоюродные братья действительно попали в плен, но русские пытали пленных и редко оставляли их живых. Возможно, Карла и Ганса разорвало на клочки мины или бомба. Возможно, они даже просто были убиты пулями, но их командиры поленились снять с них солдатские медальоны. С Йозефом, Карлом и Гансом я играл в детстве в прятки и во множество других игр. Мы вместе обсуждали то, кем станем когда вырастем. И вот мы все стали солдатами, и я остался один. Я сжимал кулаки в бессильной злобе. Что ж, это давало мне ещё одно оправдание в том, что я, вернувшись в строй, буду снова убивать солдат противника. Надо сказать, на этот раз я ощущал себя дома совершенно чужим. С одной стороны, я радовался тому, что рядом со мной дорогие мне люди, что я могу наесться вдоволь и спать на мягкой кровати. С другой стороны, всё это казалось таким неестественным, почти не настоящим. Даже работа в булочной уже не радовала меня, как прежде. Тем не менее, неделя пролетела очень быстро. И я вернулся на базу в Берлин. Там я узнал, что американцы вторглись в оккупированную нашими войсками Северную Африку, а вскоре после этого наша дивизия оказалась в составе войск, занявших южную Францию, которая до этого, несмотря на то, что мы оккупировали северную часть страны, управлялась самими французами. Вряд ли это было случайной мерой. Видимо, Гитлер готовился к тому, что союзники могут ударить по нашей армии со стороны Франции. Это удручало. Очередное Рождество было таким же безрадостным для меня, как и все предыдущие в последние годы. Я не знал, чего ждать от будущего. Хотя тогда я еще не сомневался в нашей победе. Эта уверенность серьезно поколебалась, когда в феврале мы узнали о поражении наших войск под Сталинградом и о том, что фельдмаршал Паулюс сдался в плен. По своему эффекту эта новость была сравнима с разрававшейся бомбой. Тем не менее, мы сами радовались уже тому, что наша собственная служба идёт вполне спокойно, и мы не участвуем в боевых действиях. Однако в мае 1943 года мы узнали, что африканский корпус вермахта капитулировал в Северной Африке под ударами американских и британских войск. Это заставило нас серьёзно задуматься о том, какая судьба ждёт дальше нашу страну. и нас самих